На чистом зеленом дворе, от надвигающейся отовсюду растительности, стало как будто теснее. Дом стал как будто меньше и красивее. Он как будто ждал гостей. По целым дням были открыты и двери, и окна во всех комнатах. В белом зале, в синей старомодной гостиной, в маленькой диванной, тоже синей и увешенной овальными миниатюрами, и в солнечной библиотеке, большой пустой угловой комнате со старыми иконами в переднем углу и низкими книжными шкафами из ясени вдоль стен. И везде в комнаты празднично глядели приблизившиеся к дому разнообразно зеленые, то светлые, то темные деревья с яркой синевой между ветвями. Но письма не было. Митя знал неспособность Кати к письмам, И то, как трудно ей всегда собраться, сесть за письменный стол, найти перо, бумагу, конверт, купить марку. Но разумные соображения опять стали плохо помогать. Счастливая, даже гордая уверенность, с которой он несколько дней ждал второго письма, исчезла. Он томился и тревожился все сильнее. Ведь за таким письмом, как первое, тотчас же должно было последовать что-то еще более прекрасное, и радующие, но Катя молчала. Он реже стал ходить на деревню, ездить в поле. Он сидел в библиотеке, перелистывал журналы, уже десятки лет желтевшие и сохнувшие в шкафах. В журналах было много прекрасных стихов старых поэтов, чудесных строк, говоривших почти всегда об одном, о том, чем полны все стихи и песни с начала мира чем жила теперь и его душа, и что неизменно мог он так или иначе отнести к самому себе, к своей любви, Кати? И он по целым часам сидел в кресле возле раскрытого шкафа и мучил себя, читая и перечитывая. «Люди спят, мой друг, пойдем в тенистый сад, люди спят, одни лишь звезды к нам глядят». Все эти чарующие слова Все эти призывы были как бы его собственными, Обращены были теперь как будто только к одной, К той, кого неотступно видел во всем и всюду он, Митя, И звучали порою почти грозно. Над зеркальными водами машут лебеди крылами, И колышется река, о, приди же, звезды блещут, Листья медленно трепещут и находят облака. Он, закрывая глаза, холодея, По несколько раз к ряду повторял этот призыв, зов сердца, переполненного любовной силой, жаждущей своего торжества, блаженного разрешения. Потом долго смотрел перед собою, слушал глубокое деревенское молчание, окружавшее дом, и горько качал головой. Нет, она не отзывалась, она безмолвно сияла где-то там, в чужом и далеком московском мире. И опять отливала от сердца нежность. Опять росло, ширилось это грозное, зловещее, заклинающее. О, приди же, звезды блещут, Листья медленно трепещут и находят облака. Часть четырнадцатая. Однажды, подремав после обеда, обедали в полдень. Митя вышел из дома и не спеша пошел в сад. В саду часто работали девки. Окапывали яблони, работали они и нынче. Митя шел посидеть возле них, поболтать с ними. Это уже входило в привычку. День был жаркий, тихий. Он шел в сквозной тени аллей и далеко видел вокруг себя кудрявые белоснежные ветви. Особенно силен, густ был цвет на грушах. И смесь этой белизны и яркой синевой неба давала фиолетовый оттенок. И Груши и яблони цвели и осыпались. Разрытая земля под ними была вся усеяна блеклыми лепестками. В теплом воздухе чувствовался их сладковатый нежный запах вместе с запахом нагретого и преющего на скотном дворе навоза. Иногда находило облачко синее небо голубело и теплый воздух и эти тленные запахи делались еще нежнее. И слащий. И все душистое тепло этого весеннего рая дремотно и блаженно гудело от пчел и шмелей, зарывавшихся в его медвяный кудрявый снег. И все время, блаженно скучая по-дневному, то там, то здесь, цокол то один, то другой соловей. Аллея кончалась вдали воротами на гумно. Вдали налево, по углу садового вала, чернел ельник. Возле ельника пестрели среди яблонь две девки. Митя, как всегда, повернул со средины аллеи на них. Нагибаясь, пошел среди низких и раскидистых ветвей, женственно касавшихся его лица и пахнувших и медом, и как будто лимоном. И, как всегда, одна из девок, рыжая, худая Сонька, лишь только завидела его, дико захохотала и закричала «Ой!» «Хозяин идет!» — закричала она с притворным испугом и, соскочив с толстого сука-груши, на котором она отдыхала, кинулась к лопате. Другая девка, Глашка, сделала напротив вид, что совсем не замечает Митю и не спеша, крепко ставя на железную лопату ногу в мягкой чуне из черного войлока, за которую набились белые лепестки, энергично врезая лопату в землю И переворачивая отрезанный ломоть, громко запела сильным и приятным голосом «Уж ты сад, ты мой сад, для кого ж ты цветешь?» Это была девка рослая, мужественная и всегда серьезная. Метя подошел и сел на место Соньки, на старый грушевый сук, лежавший на рассохе.